Когда весь экипаж собрался, Вольфганг запер дверь сада. Джана пыталась найти утешение в том, что они теперь вместе, но знала, что они по-прежнему пляшут под дудку Рин. Впереди в озере кто-то плескался и барахтался. Вольфганг выругался и сорвался с места, Джана за ним. В озере боролись под водой Мария и Поль. Он одной рукой удерживал ее под водой, другой пытался ударить тонким ножом. Она сопротивлялась, и он с трудом удерживался в глубокой воде. Голова Марии поднялась над водой, женщина глубоко вздохнула и снова исчезла. Джоана подумала, что Пол справился с ней, но его голова вдруг исчезла под поверхностью. Похоже, Мария утащила его на глубину. Вольган сразу нырнула за ним к испугу Джоана и Хира. — Нет, Хира, не надо! — крикнула она, но он уже исчез. — Рин, что случилось? — спросила Катрина.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 Они оказались близко к рециклерам воды, большим, сейчас неподвижным вентилятором. Мария оттащила поле подальше от берега, и он забился еще отчаяннее. Она услышала два всплеска, подняла голову и увидела, что к ним плывут Вольфганг и Хиро. А воспользовался тем, что она отвлеклась и вонзил нож. Ее пальцы соскользнули, и нож рассек ей левый бицепс. Вода вокруг них покраснела, и Мария увидела, что Вольфганг схватил поле сзади.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 — Черт подери, Хира, ты еще под действием успокоительного, ты мог утонуть. — Я нырнул за парнем с ножом, — Хира говорил очень устало, — понимая, что это больше риск, чем утонуть. Мария приподняла голову. Она лежала навзничь на одеяле в саду. Солнце двигалось к закату. Рука в том месте, где ее порезало поль, была перевязана. Растянутое запястье перебинтовано заново. Рядом с ней сидел Вольганг, пил виски из бутылки и время от времени передавал бутылку Катрине. за ним виднелся поль с кляпом во рту связанный как колбасный рулет хира кивнул в его сторону док она очухалась джан бросила его бинтовать и подошла к марии как себя чувствуешь порезанный все будет хорошо сказала джана потом украдко взглянула на угасающий свет ну во всяком случае какое то время мы здесь застряли спросила мария пока у нас здесь держат да ответила джана он сменил цифровую комбинацию замка на двери Хиро встал. От плеча за ним тянулся бинт. Он взял несколько свечей, зажег их, раздал тем членам экипажа, у кого не были связаны руки. «Как он?» – спросила Мария. «Сказал, что на тебя напали», – ответил Вольганг. И с тех пор почти не разговаривает. «Эй, Рин, или как там тебя?» – позвала Мария. «Почему ты не предупредил их?» «Хотел посмотреть, что получится», – ответил Рин. «Это Мария не знала, что сказать». «По-человечески?» – подсказал Хиро. «Да». «И это действует». Она пыталась подыскать нужное слово «социопат», но не хотела произносить его вслух. «Хира, как ты?» Хир приподнял бров. «Ты хочешь спросить, боюсь ли я склонного к убийству ИИ или склонного к убийству пилота, или ощущаю ли дыры от пуль в своем теле, или промокли я, или разочарован ли тем, что я больше не главная угроза кораблю?» Мария неопределенно махнула рукой, морщив от пульсирующей боли в порезах. «Все сразу». Он вздохнул. «Получи диплом инженера-механика, Хира. Получи лицензию пилота, Хира. Научись медитировать и применять гипноз, Хира. Вытащи своего сокамерника из тюрьмы, Хира. Вези в космос тысячи людей и клонов, Хира. Сиди на попе ровно четыреста лет, Хира. Вот что мне говорили. Но никто не говорил мне. Получай пули, удары, ножевые ранения от обезумевших членов экипажа». «По справедливости нужно сказать, что и ты был одним из этих обезумевших», сказала Мария. «Семантика». ответил Хира. Вольган передал Марии бутылку, и она отпила глоток. джанов вскинула бровь «В вашем состоянии никому из вас нельзя пить». «Ой, Рин все равно нас убьет», заметил Хира, протянув руку к бутылке. «По крайней мере, так мы умрем счастливыми. Может, и споем чего-нибудь». «Ой, ты странный парень, Хира», — сказал Джана, сама, наконец, отпивая виски. «Почему ты решил лететь на Дермире?» Хира пожал плечами. «Как и вы все. Начать с чистого листа». Он рассказал им о своем необычном прошлом, полном заговоров и ядокоре. «Охотники наклонов слуны охотились за твоими копиями и за твоими хакерами?» – спросил Вольганг. Он передал Хира один из оставшихся контейнеров лапши со свининой. «Интересно». «Это не паранойя!» – возразил Хира. «Один из моих клонов был убит на луне охотником за клонами». «Неужели?» – спросила Катрина, поворачивая голову в сторону Вольганга. «Это «Очень интересно! Тебе не кажется это интересно, Вольган?» У Вольганга не оказалось возможности ответить, заговорил Рин, заставив всех вздрогнуть. «Хиро!» — сказал Рин. Голос его звучал задумчиво. «Это миска!» Хиро остановился, не донеся ложку с лапшой до рта. «Яд?» «Нет». нет. «Ну, вероятно, нет. Ну, иди сюда!» «Куда? У тебя же нет тела!» — раздраженно отозвался Хиро. Вольган взял у него миску и направил на нее планшет Джаны. «Этого ты хочешь?» «Да нет, болван. Поднеси к вентиляции. Хочу понюхать!» Вольган посмотрел на Марию. Та пожала плечами. Он отнес миску назад к дверям сада. «Потому что запах он может усвоить полностью», — сказал Хира. Мария положила руку ему на плечо и что-то прошептала. Он подчинился, округлил глаза. «Черт!» Вольган поднял миску высоко над головой и поднес к вентилятору. Рин сказал, «Интересно, Хиро, продолжай свой рассказ». Хиро пожал плечами, «А что я еще могу рассказать?» В тюрьме я был хорошим мальчиком. Научился с помощью гипноза контролировать плохих мальчиков в своей голове. Благодаря детективу Ло получил работу. Он посмотрел на джана Вот еще почему я знал, что не виноват. Она там внизу, у нее место в Крио. Она столько же сделала для меня. Я никогда ни за что не причиню ей вреда. «А как насчет остальных хидокари? – спросил Вольганг. «Они тоже не причинят ей вреда?» Хера не ответил. Он даже не посмотрел Вольгангу в глаза. «А что ты говорил о своем сокамернике?» – спросила Джана. «Ах, да. Прежде чем выйти из тюрьмы, я помог ей вывести контрабандой моего сокамерника. Его должны были казнить за измену. Она сказала, что ему суждено другое, более важное дело. Я бы сделал для него что угодно, поэтому затеял драку, и она вывезла минору оттуда». Потом я много об этом думал. А с кем был связан детектив Фло? То помог тебе попасть на борт Дармеры? – спросила Мария. Салиминьон. Все насторожились, услышав это имя. Салиминьон. Помню такую. Я однажды убила ее, и она предложила мне работу вначале в качестве консультанта, а потом капитана этого корабля, – сказала Катерина, смеясь, бутылку. Она сделала большой глоток. «Ты знала миньон лично и убил ее?» спросила Мария. «Да, я была корпоративным убийцей. Странно, что Вольфганг вам не рассказывал». Она ткнула бутылкой в виски в сторону Хира. «Не читай тебе. Ты был настоящим убийцем. И ты, она показала бутылка на Вольганга. те, кого убивали вы, не возвращались. Правда, Хира?» вольганг сердито посмотрел на нее. «Вольфганг тоже был наемным убийцей», сказала Джана. «Когда-то его звали отец Гюнтер Орман».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 По крайней мере, не был клоном несколько дней назад. Мария и Катрина четырехнулись. Хир рассмеялся, а Вольганг только яростно посмотрел. джана разочарованно сложила руки. «Кто так тщательно поделал твои данные? Моя нанимательница сказала, что может это устроить. Файлы все равно были закрыты, и потому мне не требовалось знать, что в них. Только что я что-то присвоил или там растратил». «Так кто ты?»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 В нем примерно 25 лет бесцельного дерьма, а потом у капитана началась паранойя. Дневник помог мне все вспомнить. Я попросил Рин раскопать несколько старых новостных статей земли и узнал, что это была Мария. Он с усталой ненавистью ставился на нее. Мария держалась за голову, словно та вдруг стала слишком тяжелой и принялась расхаживать. Давай посмотрим, я правильно поняла. Салли нанял наняла корпоративную убийцу, чтобы та стала капитаном корабля. Она сделала пилотом взломанного человека из Тихоокеанских государств человека психопатами Ядакари в голове. У всех на виду прячется человек, ненавидящий клонов, с поддельными документами. «Джана, ты ведь тоже знала Салли?» Джана кивнула. «Она была подругой моего друга. Мне грозила тюрьма за политические преступления. Она сказала, что может помочь». Карри глаза Марии взглянули на Вольганга. «А ты, Вольганг, что сделала Салли, чтобы ты оказался на борту?» Он покачал головой, словно сейчас откажется говорить. «После убийства высокопоставленного субъекта власти Луны охотились за мной. Меня схватили, и тут я получил сообщение». «Доставленное курьером?» – спросила Мария. Вольгунд нахмурился. «Ну да. В нем говорилось, что у меня есть другая возможность, кроме тюрьмы. Я вот воспользовался ею». «И ты не знаешь, кто послал сообщение?» – он помотал головой. «Могу догадаться», – с горечью сказала Мария.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 Она сглотнула. «У меня нет доказательств, но провалы в памяти и последующие убийства совпадают с исчезновением и клонированием отца Гюнтера Ормана». Она кивнула в сторону Вольганга. «И с убийствами высокопоставленных политиков и объединенных Тихоокеанских государств». Она кивнула в сторону Хиро. «Весьма вероятно, что не чья а именно моя работа стоит за этими убийствами». Все уставились на нее. Тишину нарушила Джона. Э, «Минуточку. Если ты не помнишь, откуда такая уверенность?» Совпадает хронологическая последовательность событий. Похищение Вольганга и убийство после объединенных государств клоном со взломанной картой мозга произошли в периоды моего отсутствия. Меня клонировали, и информация о моем мертвом теле уничтожена. В свое время я была лучшим хакером, не ну, нетрудно сделать вывод. И, конечно, она прикусила язык раньше, чем упомянула мисс Перкинс. Виски в животе весело бурлила, подумывая, не вернуться ли во внешний мир обратно. Мария никому не хотела смотреть в глаза. «Это все косвенные улики», сказала Джоанна, гладя ладонь Вольгангу на плечо. «До сих пор я все это не сопоставляла», сказала Мария, сосредоточившись на Джоанне, одной из тех двоих в помещении, кому она не причинила зла. «Вы рассказываете свои истории, они совпадают с некоторыми моими воспоминаниями, поэтому все складывается». «И все равно», начала Джоанна. «Перестань», сказала Мария. «Я понимаю, что ты пытаешься сделать и ценю это, но я не прячусь». Я знаю, что происходило». «Как?» – спросил Хира. При свечах он казался маленьким и мокрым. Мария не смогла на него посмотреть. «Хорошо, я расскажу вам все». И она рассказала, как взломала собственный мозг, чтобы получить предупреждение об опасностях и сохранить коды, с помощью которых взламывала клонов Хира. «Это... неужели такое возможно?» – спросила Катрина, переводя взгляд Джоанна на Пола. «Никогда о таком не слышала», – ответила Джоанна. Потому что никак никто никогда такого не делал. Сделав это, я никому еще ничего не рассказывал, потому что боялась. Вдруг это еще один хитрый едокари. Я не хотела давать кому-нибудь новые возможности его использовать. «Порву к чертям, сказала Вольгант, вставая. джона схватила его за руку и затрясла головой. Что ж.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 «Эта женщина наняла меня, чтобы помочь ей придумывать, как отомстить клонам, которым смерть и разорение кажутся просто ямками на дороге». «Что ты сказала?» «Что ты ей сказала?» спросила Джана. «Сказала, что мы ценим, в общем-то, одно – надежду. И если удастся ее отнять, это действительно причинит боль». Джана прикусила губу. Салиминьон знала нас всех. Знала, что корпоративный убийцы и охотник наклонов столкнутся.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 «Жаль, я не понял этого раньше. Не разгадала планы Салли, хочу я сказать. Не помню никаких своих преступлений». Она подняла голову и посмотрела в глаза Вольгангу. «Ну, готова принять любое наказание, какое вы мне назначите. Ты, Поли или Хиро?» Хиро с каменным лицом смотрел мимо нее. Вольган, казалось, вот-вот взорвется. «А я? Я тоже могу тебя наказать?» спросил Ин. «Ты отключаешь корабль?» Горько ответила Мария. «Что худшее ты можешь еще сделать?» «Эй!» «Она на корабле?» — спросил Рин. «Я мог бы извлечь карту мозга с миньоны с хранилища клонов, а ты изменить ее и поговорить с Альтар, как со мной. Спроси ее прямо!» Мария открыла рот, собираясь возразить, но ее опередил Хира. «Хочешь, чтобы она изуродовала еще один мозг, как твой?» — спросил он. И заорал на Марию, и та, выставив перед собой ладони, отражая словесное нападение. «Тебе легко это сделать? Боже, Мария, да ты хуже всех нас!»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 почти каждый из нас на это способен. Хира напал на Марию и капитана, Поль напал на Марию, Катрин убила своего клона. Может быть, Салиминьон сумеет помочь нам найти выход? Что думаете, Вольганг? Взгляд холодных голубых глаз Вольганга после признания Марии не отрывался от ее лица. Нет, это варварство. Тут вмешался Рин. Подумаешь, неудачная мысль. Салиминьон нет в базе данных. Ее стерли? – спросила Мария. Нет.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 зачем так много трудов такие расходы зачем спросила джана месть ответила катрина именно сказала мария она достала свой планшет и увидела что он вымок джана можно отложить твой планшет та протянула планшет рин э -э, дай пожалуйста список пассажиров конечно но их тысячи ответил рин заполняя экран именами мне нужно лишь несколько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 внушила им надежду, заставила их тратить деньги, чтобы они не смогли завещать их себе или потомкам. Она отпила глоток виски. «Серьезно отнеслась к моему совету?» «Ха! Мы по-прежнему не знаем, что произошло», не громко сказал Хира, не глядя на морей. «И так миньон обрекла нас всех на смерть в космосе. Ну и что? Нам надо выяснить, кто сломался первым и убил нас, и не собирается ли он повторить». Мария почувствовала, как гаснет торжествующий огонь откровения. Он прав. Объяснений убийств на корабле все еще нет. А потом все стало на место. Она оглядела кружок сидящих Джоанну, пивающий из бутылки Хира, который не смотрел в глаза, Вольганга, свирепа, глядящего на нее, потом на капитана, которая повалилась на в траву и созерцала невозможное – воду у них над головами. А затем посмотрела на поле, которое, ставясь в землю, время от времени пытался освободиться. «Я поняла».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 Мария била все глазами. «В моих дневниках говорится, что прежняя капитан Деля Круз с определенного времени страдала тяжелой паранойей и требовала, чтобы все сознались в своих преступлениях. Возможно, она получила конфиденциальное досье на экипаж Атрин, который любит смотреть, что получится». «Вполне вероятно», — согласился Рин, «в уголках своей памяти я постоянно нахожу самые разнообразные любопытные вещи».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 «Должно быть, поймал поле на горячем и вырубился. Насколько я знаю, ему мог помочь один из моих едокарей?» «Откуда ты знаешь?» – спросил Вольган. «Нашел свою предсмертную записку», – сказал Хир, срывая травинку. «Я просто не хотел, чтобы вы ее видели, потому что она написана так, будто бы я виноват. Я считал за тем, что происходит, стоит один из моих едокарей. У меня бывали провалы в памяти. Я не хотел, чтобы едокарей взял верх, поэтому, встревожившись, что сорвусь, покончил с собой».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 «Должно быть, я поняла, что что-то происходит», — сказала Джана, медленно кивая. «Я поняла, что Поль опасен, и наполнила шприц с кетамином, и сделала инъекцию, но он перерезал мне горло. Вольфганд оттащил его от меня, но Поль пырнула его. Мы все истекли кровью, пока капитан спала в медицинском отсеке». «И все это начала я, потому что из-за меня Поль появился на борту», — сказала Мария. «Это... у вас нет никаких доказательств», — возмутился Поль, брызгая слюной.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 Она нахмурилась. «Я бы хотел угасить прежнего капитана выпивкой». «Я на самом деле не хотел ее убивать». «Я знаю, что не хотела», — сказал Джанна. «Но убила». Катрина подняла бутылку. «За храброго капитана Катрину Деля Круссу, которая отдала жизнь ради спасения экипажа Дор Она выпила и передала бутылку Хиру. «Хотя из-за нее началась вся эта кутерема», — сказал Хиру и выпил. Потом задумчиво посмотрел на бутылку. «Нет, начал Поль, он убил всех». «Нет, подождите». Начала Катрина, она напомнила Полю, что тот, кого он хочет убить на корабле. Нет, подождите, начала Мария, она взломала всех их собаку тоже. Нет, подождите, начала Салиминьон, Миньон, собрав всех нас вместе. Нет, подождите, хватит, крикнул Вальганг. Он отобрал у Хира бутылку и стал пить так, словно виски его оскорблял, и он хотел его наказать. За прежнего капитана, сказала Джоанна, отбирая бутылку. Они пустили бутылки по кругу, но в обход Поля.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 Мария не могла на него смотреть. Она гадала, имеет ли вообще право смотреть, хотят на кого-нибудь из них. Изредка она поглядывала на Вольганга, желая убедиться, что он не вскочит и не убьет ее. «Четыре тоста?» «Достаточно», — Катрин посмотрела на экипаж. «Вы все так умно во всем разобрались?» «Но одно все-таки упустили». «О чем ты говоришь?» — спросила Джана. «Орин! Мы знаем, что он еще одна жертва миньон, но не знаем, кто он».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 «Минору Такахаши», — повторил Рин, словно пробуя имя на вкус. «О, Такахаши», — сказала Джана, оживляясь. «Переводчик! Я его помню. Я думал, он умер в тюрьме». «Нет, он сбежал, а правительство объявило о его смерти, чтобы по закону сделать его мертвым». «Спасай лицо», — сказал Хира. Он потер подбородок. «Рин? Разве это неправда?» Рин не ответил. Что-то загудело. Рециклеры перестали работать, и в помещении стало быстро темнеть. «Нет!» Закричала Мария. «Рин! Рин! Минору! Не делай этого! Мы можем поговорить, дьявольчина! Накажи меня одну! Не поступай так с остальными!» Последним, что увидела Мария перед тем, как свет окончательно погас, были Вольганг, протянувшие руки к джоани и Хира, который, наконец, посмотрел на нее широко раскрытыми испуганными глазами. Возгласы членов экипажа перекрыл голос Вольганга. «Хватит с меня! Принимаю командование корабля и экипажем! Рин, немедленно открой дверь!»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 Добравшись до стены, он приподнялся, ощупывать ее в поисках микрофона, которым пользовался Рин, такахаши. «Токахаши минору», — сказал он в этот микрофон. Он тяжело дыша, по спине текла кровь. «Этот осел. Нужно увернуться и убить его». Хироспокойно спокойно впустил ядокари назад в сознание и тихо сказал. «Ты ведь помнишь? Мы когда-то были друзьями, использовали других заключенных. Я помог тебе сбежать. Ну помнишь?» «Нет», Нет — послышался ответ шепотом. Я, «Я не знаю, кто я». «Ничего страшного. Я тоже не знаю, кто я», — сказал Хира. «Давай просто посидим немного». «Остальные сейчас не очень радостно», — сказал Минору. «А тебе были упрекать их. Наши жизни в твоих руках». «Моя жизнь была в руках Марии. Видишь, как все обернулось». «Она была орудием в руках более могущественного лица», — ответил Хира. «Ему показалось странным, что он ее еще защищает, как и все остальные на этом корабле».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 Какое-то время минор умолчал. Немного погодя, он сказал. «Катрина вертва!» «Что?» – потрясенно воскликнул Хира. «Думаю, ее убил Поль. Он бегает в темноте и нападает на всякого, кто подвернется. Волган преследует его. Будь у тебя прекрасное зрение, тебе было бы очень интересно посмотреть». «Мария в порядке?» – спросил Хира. Тревога пересилила его недоверие. «Да, прячется на дереве».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 Или все-таки хочешь, чтобы кто-нибудь с ней разобрался? — Месть. Интересный повод продолжать жизнь, — сказал Минору. Он снова замолчал. — Минору! Минору! — сказал Хира. Он четверхнулся. Хромая подошел вперед, чувствуя, как льется кровь из его раны. Он замерз. Швы на бедре разошлись, на ноге потекла кровь. Он только сейчас понял, что свет вернулся, начиная искусственный восход. Увидел какие-то фигуры у озера, но споткнулся и упал. И уже не поднялся.